Глава 4. Внешность Благодаря изменению среды обитания за последние 10 тысяч лет, теперь на Земле почти 8 миллиардов людей, а не какие-то несколько миллионов, как это было во времена аграрной революции. Ожидаемая продолжительность жизни тогда составляла, наверное, 20-25 лет по сравнению со средним мировым показателем 72 года на сегодняшний день, в то время как во многих развитых странах люди в среднем и вовсе доживают до 80 с лишним лет. Несмотря на этот замечательный прогресс, большинство представителей богатых наций далеко не такие здоровые, какими могли бы быть не следует забывать, что продолжительность жизни не единственная мера хорошего здоровья, и в любом случае она может быть еще выше. Согласно имеющимся данным, как мы уже видели, отчасти современные проблемы со здоровьем связаны с тем, что люди мало жуют и не поддерживают правильную осанку лица в расслабленном состоянии, когда рот закрыт, а верхние зубы слегка касаются нижних. Мы подчеркиваем, корректное положение рта в состоянии покоя может само по себе уменьшить многие проблемы со здоровьем, которым все больше оказываются подвержены жители развитых стран, причем как взрослые, так и дети с подростками. Разумеется, значение имеют и другие факторы, способные влиять на жизнь людей как косвенно, так и напрямую. Лица людей, как правило, склонны отражать имеющиеся проблемы со здоровьем, связанные с челюстью. Разумеется, внешность важна не только в качестве своеобразного наглядного датчика состояния здоровья. Даже если различные параметры внешнего вида, рост, осанка, телосложение, красота и так далее, не отражают наши главные качества: храбрость, ум, доброту, сострадание, чувство юмора, наша привлекательность имеет огромное социальное значение. Использование биологических визуальных стимулов распространено среди приматов. Классическим примером является набухание гениталий у самок шимпанзе в период течки. Однако ничто не указывает на то, что самец способен занимать главенствующее положение над другими за счет своей большей привлекательности. Его доминирование обусловлено крупным размером, агрессивностью, а также умением вступать в объединение с другими самцами. Также мы сомневаемся, что у предков людей миллион лет назад было схожее с нашим представлением о красоте, на основе которого осуществлялся бы выбор партнера для спаривания. Скорее всего, нам следует благодарить Большой Скачок за то, какую важность приобрела в нашей культуре внешность, не в качестве индикатора здоровья, а как часть культурной эволюции эстетических вкусов людей. Впервые в истории у нашего вида появилась возможность обсуждать внешность друг друга и сплетничать по этому поводу. В отношении привлекательности достигались негласные социальные соглашения, которые могли меняться в ответ на появление известных личностей, в точности, как это происходит и сейчас. Другими словами, человеческое восприятие красоты меняется со временем и отличается в разных культурах. Хотя у нас и отсутствуют какие-либо письменные свидетельства, не говоря уже о телевизионных архивах «Палеолита», судя по всему, не менее 20 тысяч лет назад внешность стала играть важную роль в культурной эволюции. Среди прочего, на это указывает тот факт, что современные люди считают привлекательными с эстетической точки зрения наскальные рисунки, найденные в пещере Ласко, и более ранние произведения, созданные нашими предками примерно в тот период. Разумеется, предназначение этих изображений может быть истолковано по-разному. Вполне вероятно, что изначально они были связаны с шаманизмом, попытками взаимодействовать с воображаемым миром сверхъестественных существ и душ предков в состоянии транса. Точно так же, как многие произведения средневекового искусства и роскошные одеяния религиозных деятелей той эпохи были призваны внушать людям чувство единства с воображаемым христианским духовным миром. В наши дни люди зачастую используют свою одежду, особенно униформу, включая белые халаты врачей и стоматологов, чтобы подчеркнуть связь с чем-то гораздо большим, чем они сами. Еще одним свидетельством того, что внешний вид уже давно начал играть важную роль, является изготовление первых нательных украшений в виде бус из раковин. Таким образом, мы привносим экстатическое восприятие каменного века в мир вездесущих цифровых образов, которые приумножают важность привлекательности. В столь сильно визуально ориентированной культуре, как наша, неудивительно, что многие с детства обеспокоены своим внешним видом или внешностью своих детей, а то и помешаны на ней. Нам постоянно демонстрируют, точнее суют под нос, современные культурные стандарты красоты. Разумеется, представления о внешнем виде, о красоте, привлекательности, во многом субъективны. Тем не менее, когда дело касается лица, главной темы данной книги, определенные черты, как правило, считаются в нашей культуре привлекательными, например, гармоничные черты, не слишком большой по сравнению с губами нос и так далее, или непривлекательными, впал и подбородок. Кроме того, наши культурные стандарты, судя по всему, все больше распространяются по всему миру. Так, например, теперь при проведении исследований и представления белых людей, в особенности американцев, начинают называть общепринятыми, а среди азиатских женщин наблюдается нарастающая тенденция стремиться к телосложению, продвигаемому западными стандартами красоты. Это стремление настолько сильно, что некоторые азиатские женщины сталкиваются с расстройствами пищевого поведения и испытывают недовольство своим телом. Мы будем использовать термины «привлекательный» и «непривлекательный», подразумевая преобладающие на данный момент культурные представления о внешности, строении лица, форме челюсти и тому подобном. Они ни в коей мере не являются оценочными суждениями о привлекательности человека в целом. Это, повторимся, зависит не только от внешности, но также и от личных качеств, нравственности, интеллекта, голоса, физической формы и так далее. Принято считать, что строение лица является лишь результатом смешения генов и мало подвержено влиянию среды в процессе взросления. Однако определенные параметры, на удивление, пластичны, особенно в процессе роста, и определяются нашими культурными привычками, тем, как мы едим, дышим ли мы преимущественно ртом или носом, как мы располагаем язык и челюсть в состоянии покоя и так далее. Совместно все это может значительно повлиять на нашу внешность. Одна из задач нашей нижней челюсти и языка заключается в том, чтобы способствовать росту верхней челюсти вперед и вверх, чтобы она не смещалась назад и вниз. Если дети постоянно держат рот открытым и питаются преимущественно мягкой пищей, их челюсть не может нормально развиться и опускается, приводя к появлению впалого подбородка, а также, как мы уже с вами видели, к потенциальному сужению дыхательных путей. Вас может удивить, что недостаточная жевательная активность, а также привычка дышать ртом или держать его все время открытым, могут оказывать столь серьезное влияние на внешний вид и общее состояние здоровья в течение жизни, однако тому имеется множество доказательств. Если человек в 5 лет постоянно дышит ртом, то к 50 годам, помимо кривых зубов, его могут начать беспокоить такие проблемы, как нехватка кислорода во время сна и хроническая усталость. Ротовое дыхание может изменить форму детского черепа и внешность, так как рост челюсти все еще продолжается. В результате лицо может стать вытянутым и узким, с менее выраженными скулами, маленькой нижней челюстью и слабым подбородком. Еще это может привести к обнажению десен при улыбке и, разумеется, кривым зубам. Плохая осанка всего тела становится в индустриальном обществе нормой. Данные по всему миру сложно получить – Однако в рамках одного подробного исследования 3520 чешских школьников в возрасте от 7 до 15 лет у 38% привычное положение тела было признано некорректным. Если еще 100 лет назад врачи, учителя, родители и законодатели моды уделяли особое внимание правильной осанке, то теперь большинство людей сутулятся, и многие, если не большинство, так или иначе дышат в расслабленном состоянии ртом. Многие не поддерживают хороший тонус мышц своего тела. Даже когда мы расслаблены, скелетные мышцы должны частично сокращаться, готовясь к работе и поддерживая правильную осанку. Те, кто не поддерживает мышечный тонус, с большой вероятностью с возрастом будут страдать от хронических проблем, таких как боли в спине и суставах Современная вальяжная осанка усугубляет проблему слабого мышечного тонуса Аналогично, недостаточный тонус челюстных мышц в состоянии покоя в годы развития ребенка замедляет рост его челюсти, что приводит к формированию менее привлекательного с точки зрения большинства лица. Точно неизвестно, насколько сильное влияние оказывает общая осанка и то, как человек держит голову на здоровье его лица и челюсти. Однако с большой вероятностью можно утверждать, что сутулость отрицательно сказывается на ее развитии. «Милыми» – еще одно полезное слово из тех, точное определение которым дать сложно – Мы, как правило, называем детей с определенными чертами, которые взрослые находят привлекательными. Пропорционально маленький нос, большие глаза, высокий лоб. Они схожи с параметрами, которые люди считают привлекательными в детенышах других млекопитающих, милых щенках или котятах, или Микки Маусе. Однако имеются большие различия в том, как меняется внешность представителей нашего вида, а также в наших реакциях на нее – Взрослея, многие животные теряют эту привлекательность для людей, равно как и многие дети. Неправильная осанка лица и ротовое дыхание могут сделать изначально милых детей заметно менее привлекательными с возрастом. Данные привычки зачастую приводят к неестественному вытягиванию лица, и внешность меняется настолько сильно, что стоматологи даже окрестили данную тенденцию синдромом вытянутого лица. В прошлом у данного синдрома были и свои преимущества. Обратите внимание на портрет герцога Веллингтона, знаменитого британского генерала, одержавшего победу в битве при Ватерлоо в 1815 году, тем самым положив конец карьере Наполеона. Веллингтон был великим героем Британии и типичным аристократом с вытянутым лицом. Генерала почитали за его римский нос. Его челюсти, и зубы были утоплены в лицо, из-за чего нос и подбородок зрительно выдавались вперед. Исследование портрета в той эпохе показало большую распространенность этого синдрома среди знати. Это можно отчетливо увидеть на двух портретах Маргариты Терезы Испанской. На первом она изображена ребенком, а на втором уже взрослой дамой с вытянутым лицом. Столетия назад выдающийся нос мог приносить пользу, так как в некоторых частях Европы ассоциировался с сильным характером и аристократическим происхождением. Своим примером Веллингтон продемонстрировал, что даже при неправильном развитии лица и челюсти в те времена было не все потеряно. Он одержал много военных побед, стал премьер-министром, пользовался большим успехом у женщин и умер в своей постели в 83 года. Как показывает пример герцога Веллингтона, восприятие внешности в любую отдельную взятую эпоху носит в той или иной степени субъективный характер, несмотря на периодические попытки установить единые стандарты красоты. Черты лица кажущиеся одному красивыми, другой может счесть грубыми, и стандарты красоты, как демонстрирует история, могут сильно меняться со временем. Классическим примером являются различные взгляды на ожирение. В современном западном обществе оно ассоциируется с непривлекательностью и отсутствием самоконтроля. Однако во многих культурах его принято считать признаком красоты, а в традиции ряда тихоокеанских народов и вовсе входит целенаправленное увеличение массы тела. Когда жители Запада впервые побывали на Таити, они сообщили, что местных парней и девушек отводили в специальное место, где скармливали им огромные порции пищи, чтобы сделать их толстыми, и тем самым более сексуально привлекательными с точки зрения коренных жителей. Даже после того, как эти народы переняли западную культуру, негативного отношения к лишнему весу у них не появлялось. Любопытно, что у таитян были также ритуалы, целью которых было осветление кожи, так как ее цвет является самой заметной характеристикой лица. Если в Полинезии, Японии, а также в печальном прошлом среди некоторых афроамериканцев светлая кожа считалась более привлекательной, то люди на Западе зачастую прилагают огромные усилия, чтобы загореть, порой ставя под угрозу свое здоровье. Несмотря на все эти различия, можно выделить определенные характеристики лица, повышающие или снижающие привлекательность практически в каждой культуре. Подобная оценка для определения каких-то универсальных характеристик – непростая задача, а ее эволюционная значимость до сих пор подвергается сомнениям. Так, например, ученые спорят о том, происходит ли естественный отбор в пользу определенных типов внешности, повышающих вероятность привлечь партнеров и, как следствие, оставить потомство. Вне всяких сомнений, наши стандарты красоты претерпели изменения, в особенности в отношении привлекательности людей, далеких от среднего уровня. И практически везде внешности женщин уделяется гораздо больше внимания, чем мужчин. Кроме того, многие исследования сходятся в том, что в оценке степени привлекательности играют роль такие факторы, как среднестатистические черты лица, возраст, симметрия лица, а также его воспринимаемая мужественность или женственность. Кроме того, существуют специальные области мозга, участвующие в оценке внешности, которые отличаются от участков, отвечающих за распознавание лиц. Таким образом, развитие в новой среде, меняющее строение челюсти, способно отразиться на многих аспектах нашей жизни за счет влияния на наш облик. Вместе с тем появившиеся в ходе эволюции зрительные стимулы могут действовать и гораздо менее очевидным образом. Так, например, незначительное изменение черт женского лица может быть сигналом способности к зачатию. Кроме того, исследования показали, что люди зачастую выбирают супругов отчасти на основе их физических характеристик, включая свое собственное восприятие привлекательности лица. Вот почему нам всем достались красивые партнеры. Несмотря на продолжающиеся споры и некоторые весьма нелепые идеи о том, как естественный отбор контролирует различные аспекты привлекательности, восприятие красоты, вне всякого сомнения, продолжает играть важную роль в жизни тех из нас, кто живет в индустриальном обществе. Хотя это понятие во многом зависит от времени и культуры – Мы имеем дело с совершенно новой ситуацией. В нашем помешанном на визуальных образах обществе, с обилием фотографий в печатных изданиях, телевидением, YouTube, всевозможными видеороликами, селфи, FaceTime и так далее, нам со всех сторон показывают, как должен выглядеть красивый человек. У многих людей, представляемых в качестве образцов привлекательности, будь то мужчин или женщин, кинозвезд, моделей, ведущих новостей, развитая челюсть и относительно стройное тело. Может быть распространение подобных идеалов в конечном счете поможет положить конец наблюдаемой эпидемии проблем с челюстью и лицом. Есть все основания утверждать, что люди, считающиеся в соответствии с западными стандартами красивыми, лучше ладят с окружающими и демонстрируют меньше проблем со здоровьем, чем те, кто является менее привлекательными. Сверстники в детстве, как правило, относятся к ним иначе, и они реже становятся жертвами издевательств. Они получают больше голосов на выборах, больше зарабатывают, обладают более крепким здоровьем и другими преимуществами. Например, присяжные с большей вероятностью проявляют к ним снисходительность. Кроме того, по имеющимся данным, разные люди дают весьма схожие оценки привлекательности, даже если являются представителями разных культур. Даже полугодовалые младенцы демонстрируют признаки распознавания культурных стандартов, связанных с внешностью взрослых. Они дольше смотрят на фотографии людей, которых взрослые считают более привлекательными. В данном примере среднестатистические черты лица, судя по всему, играют важную роль. Как правило, мы очень быстро понимаем, какие люди будут считаться в нашем обществе привлекательными. Определенные характеристики сразу бросаются в глаза. Высокие скулы, развитая челюсть, выраженные контуры лица, ровные зубы, широкая улыбка, а также чистая кожа. Вопросы размножения занимают немалую часть наших мыслей. Гетеросексуалы стремятся выбрать способного к созданию потомства партнера, который здоров и красив или симпатичен. С точки зрения эволюции такое стремление объясняется наличием генов, которые на подсознательном уровне заставляют нас искать такого индивида, так как велики шансы, что дети от этого союза также будут здоровыми и привлекательными и с большей вероятностью оставят потомство. Это кажется совершенно логичным, однако нет почти никаких научных доказательств, которые бы это подтверждали. Доводов в пользу связи сексуальной привлекательности и нормального строения челюсти гораздо больше. Как правило, красивым считается лицо, каждая черта которого находится на своем месте и которая не сильно отличается от стандарта среди тех, с которыми человек сталкивался. Вместе с тем, появившаяся в последнее время тенденция уделять чрезмерное внимание внешнему виду небольшой группы людей, в особенности актеров и моделей, лица которых то и дело мелькают в СМИ, возможно скрывает за собой практически повсеместное снижение привлекательности людей с точки зрения западного общества. Это наиболее очевидно проявляется в эпидемии ожирения, которая показывает, что внешний вид и здоровье зачастую связаны между собой, а чрезвычайная худоба считается идеалом женской привлекательности. С точки зрения людей, которые, подобно Сандре, обучены выявлять проблемы в развитии челюсти и лица, Наблюдаемое снижение средней привлекательности с точки зрения общепринятых стандартов красоты сигнализирует о нарастающей эпидемии проблем со здоровьем, как и увеличение средней массы тела. Это может означать, что в случае продолжения этой эпидемии человечество ожидает настолько сильное изменение существующих эстетических идеалов, что это станет заметно даже обывателям. Когда зубам не хватает места, лицо оказывается вдавленным, лишаясь черт, которые мы считаем привлекательными. Мы наблюдаем впалые скулы, слабо выраженную линию челюсти, кривые зубы, а также дыхание через рот, а не через нос. И это все из-за того, что развитие лица в новой индустриальной среде приводит к появлению слишком маленькой для зубов или языка челюсти. Когда губительные для здоровья привычки являются социально приемлемыми и даже активно поощряются, менять поведение оказывается крайне трудно. Курение считалось нормальным и так активно рекламировалось, что во время Второй мировой войны сухой паек солдата включал упаковку из десяти сигарет. Пол вместе с друзьями в 1930-х годах поднимал на улице и потом докуривал сигаретные окурки, чтобы казаться взрослым и наслаждаться радостями никотиновой зависимости. В свои 7-8 лет они уже называли сигареты гвоздями для гроба, однако подростки испытывали огромное социальное давление, подталкивавшее их к этой вредной привычке. На сегодняшний день же, курению в США и во многих других странах относятся с неодобрением. Еще в 1980-х годах Америка осознала последствия употребления никотина для здоровья людей и постепенно с помощью законодательных и ограничительных мер, а также последовавших изменений социальных норм, смогла в значительной мере его снизить. Наше общество стало осознавать серьезность проблем со здоровьем, связанных с эпидемией ожирения, и уже начало работать над их исправлением, однако истинные причины признаются не всеми, и некоторые до сих пор объясняют это отсутствием самоконтроля у отдельных людей. Несмотря на огромную опасность, которую избыточный вес представляет для здоровья, даже законы, призванные ограничить объем бутылок со сладкой газировкой, оказалось не так-то просто принять. Удовольствие людей, зависимых от определенных индустриальных продуктов, а также финансовая выгода тех, кто их поставляет, до сих пор не давали предпринять эффективные меры по борьбе с ожирением. Стоит ли удивляться, что эпидемия проблем со здоровьем лица и челюсти и вовсе остается незамеченной? Как мы уже видели, дефекты лица, индикатором которых является неправильный прикус, получили чрезвычайное распространение, однако в наши дни это признается не более охотно, чем во времена Веллингтона. Стоимость лечения высока, а очевидная немедленная польза относительно небольшая. Широкие массы практически ничего не знают о тесной связи кривых зубов с серьезными заболеваниями. Более того, пищевая промышленность, в особенности индустрия детского питания, не воспринимается как злой монстр, в отличие от табачного производства. Если бы людей активно просвещали о важной роли жевания в развитии челюсти, то изготовители детского питания могли бы выпускать продукты, способствующие жеванию. Большинство людей охотно признают, что они не должны были с рождения жить с лицевыми дефектами. Им было уготовано обзавестись гармоничными чертами лица, широкими дыхательными путями и привлекательной внешностью. Как мы уже говорили, наблюдаемую эпидемию можно объяснить генами охотников-собирателей, экспрессия которых теперь происходит в индустриальном обществе, среде кардинально отличающейся от той, в которой жили наши предки. Примечание. Экспрессия генов. Это реализация заложенной в них информации, синтез РНК и белков. Другими словами, под экспрессией генов понимают их активность. Конец примечания. Когда мы все-таки признаем, что у человека неправильно развиты лицо и челюсть, зачастую списываем это на случайность без лишних мыслей о том, как именно это произошло и как можно помочь. Мы ожидаем, что осознание возможности предотвратить дефекты лица и челюсти приведет к социально-политическому движению в пользу изменения условий нашей среды обитания для профилактики этих проблем. В особенности мы надеемся, что органы здравоохранения и родители окажутся в большей степени осведомлены обо всех этих рисках, а врачей и стоматологов начнут учить с ними бороться. Профилактика – ключ к решению данной проблемы. Причем на нее должны быть направлены не только усилия медиков, но и общественные нормы. Если научить всех специалистов распознавать потребность в терапии, то гораздо большее количество детей можно будет начать лечить в 5-7 лет, когда это наиболее эффективно. В каком-то смысле то, что степень привлекательности может быть индикатором скрытых серьезных заболеваний, может быть и благословением. Крайние случаи неправильного прикуса должны считаться чрезвычайно тревожными симптомами. Однако, если все поймут, что даже менее выраженные дефекты, связанные с неправильным развитием челюсти и очевидно ротовым дыханием, являются симптомами каких-то скрытых проблем, то гораздо больше детей смогут получать своевременное лечение. Все это поможет добиться значительных изменений в нашем обществе.